У обоих жизнь проявляется только в биении пульса и в дыхании. Простодушный каноник решил, что такой знаменитый врач не может ошибаться, и без сопротивления позволил пустить себе кровь. Прописав частые и обильные кровопускания, доктор заявил, что необходимо как можно чаще поить больного тёплой водой. И что вода, выпитая в больших количествах, может считаться панацеей от всевозможных болезней. Затем он удалился, с уверенностью сказав мне и синьёре Хасинте, что отвечает за жизнь пациента, если буду аккуратно следовать его предписаниям. Ключница, которая быть может была ино во мнения о его методе врачевания, обещала, что всё будет исполнено в точности. Действительно, мы тотчас же принялись согревать воду. И так как доктор Пуске всего наказал нам не жалеть её, то заставили нашего хозяина выпить большими глотками 2 или 3 пинты. Час спустя мы это повторили, а затем, возвращаясь через известные промежутки к той же процедуре, влили канонику в желудок целая океан жидкости. Фильшер своей стороны помогал нам обильными кровопусканиями, так что менее чем через 2 дня мы довели дряхлого лиценцата до последней черты. Почувствов, что ему уже не в магату, несчастный старик сказал мне слабым голосом, когда я собирался влить в него большой стакан прислогу того универсального средства. Постой же, льбла Не давай мне больше всего напитка, друг мой. Вижу, что приходится умирать, не взирая на целительные свойства воды. И хотя стало у меня не больше одной капли крови, однако же мне нисколько не полегчало. Это доказывает, что даже самый искусный лекарь в мире не в силах продлить наши дни, когда они сочтены. А потому должен я приготовиться, чтобы идти в иной мир. Вступай же и приведи нотариуса. Я хочу составить духовную. Услыхав не без удовольствия эти последние слова, я притворился весьма печальным, как это обычно делает в таких случаях всякий наследник. И хотя изгорал от желания выполнить данное мне поручение, однака же сказал своему барину: "Что вы, синьор? Слово Бого вашей милости ещё не так плоха, чтоб вы не могли поправиться. Нет, нет, друг мой, возразил каноник. Пришёл мой конец. Чувствуй, что подагра вновь обострилась и что приближается смерть. Торопись же пойти туда, куда я тебя посылаю. Я действительно заметил, что каноник явно сдавал, и дело показалось мне столь неотложным, что я поспешно отправился выполнить его поручение оставив при нём сеньора хасинту боявшегося ещё больше меня как бы он ни умер без завещания я завернул к первому попавшемуся нотариусу которого мне указали и застав его дома обратился к нему сеньор хозяин мой лиценсат сидил её находится при смерти он хочет продиктовать свою последнюю волю нельзя терять ни минуты Нотариус был небольшой весёлый старичок, любивший шутки. Он осведомился, какой врач пользует каноника. Я отвечал, что его лечит доктор Санграда. Услыхав это имя, он поспешно схватил плащ и шляпу. Ах ты, господи, воскликнул он. Бежим скорее, ибо этот доктор так ретив, что его пациенты не успевают дождаться нотариуса. Сколько завещаний упустил я из-за этого человека! С этими словами нотариус поторопился выйти вместе со мной, и пока мы шагали полным ходом, чтобы прийти к канонику до его агонии, я сказал своему спутнику: "Сеньор, вы знаете, что у завещателей перед смертью нередко мутится память. Если барин мой случайно забудет меня в своём завещании, не откажите напомнить ему о моём усердии". "Охотно, дитя моё", возразил нотариус. Можешь на меня положиться. Считаю справедливым, чтоб господин вознаграждал лакея, который служил ему верой и правдой.